Уличная копоть. Осколки. Инструкция о времяпрепровождении колясника. Пункт первый. Первое. Клуб гонщиков. Рекомендую всем колясникам, желающим стряхнуться.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 энтузиасты. 5. Клуб картежников. Закрытый клуб с ограниченным членством. Вряд ли примут, если ты еще не там. Также астрологи. В кофейнике по средам. менялы По вторникам на первом этаже. Бильярдисты. В бильярдной в любое время. Гитаристы. В сушильне по понедельникам, средам и пятницам. Романисты. В кофейнике по субботам и воскресеньям.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 «А как насчет уличной копоти?»